На дневке все шло по уже сложившемуся порядку. Шардон с неизменной трубкой в зубах, бастиен со сковородкой, отто, натягивающий палатку. После завтрака Махджуб знаком отозвал Сэма в сторону. Они зашли за грузовик, сели, прислонившись спиной к горячим скатам, закурили. «Ты знаешь, куда мы едем?» После долгого молчания спросил проводник. в пустыню устало усмехнулся Грант. Ночные раздумья не давали покоя и не хотелось ложиться спать, чтобы во сне вновь не окунуться в надоедливый кошмар. «В Ливийскую пустыню», тихо уточнил Махджуб. «Какая разница?» Вяло отозвался разморенный жарой Сэм. «Ты что, на самом деле не видишь никакой разницы?» повернулся к нему Бербер. «Здесь, по-моему, везде пустыня». Безразлично зевнул американец. «Сэм!» «Доминик внезапно изменил маршрут, и теперь мы движемся к территории соседнего государства». «Что?» Американец даже привстал. «Ты не ошибся? Зачем нам через границу?» «До границы еще далеко», успокоил его Махджуб. «Но мы уже втрою ночь движемся в ее сторону. Сегодня...» Я сунулся в кузов своего грузовика. Просто так, от любопытства. Хотел только посмотреть, где лежит запаска. В кузове оказались какие-то странные железяки, очень похожие на рельсы. Я думал, мы будем монтировать буровую, а не строить железную дорогу. Но эти штуки никак не похожи на буровое оборудование. Мне всё не нравится, Сэм. И ночная стрельба из автоматов по Орексам, и погибший Пьер Уасовец, и непонятные железки в кузове, и то, что с нами совершенно не общаются инженеры из фургона. Ты обратил внимание, они по очереди даже в самое пекло торчат у машины, как часовые. Когда я вечером подошел к грузовику Пьера, Бастиен вытащил из его кабины сверток в тряпках. Похоже, у Пьера тоже был автомат, и он побежал именно за ним, когда ты его одел на первом привале. Почему у тебя нет автомата, Сэм? Или ты его от меня спрятал? Глупости! Откуда у меня автомат? Ошарашенно вытаращил глаза американец. А насчет Пьера ты не того? Вот, нашел в кабине его грузовика. Махджуб раскрыл ладонь, На ней лежал автоматный патрон, новенький, золотисто-желтый. Гранд взял патрон и внимательно осмотрел. Гильза протерта масляной тряпкой, круглая красноватая донышко пистона, тупая головка пули. Очень мирный предмет, если не знать его назначения. Сэм опустил патрон в нагрудный карман своей рубахи, Потом лёг на живот и внимательно оглядел лагерь. После бессонной ночи, разморенные жирой и жирной пищей, водители отдыхали. Доминика тоже не видно. Наверное, как всегда, сидит в фургоне с инженерами. «Пойдём, взглянем на твои железки», – вставая предложил Грант. «Только осторожно». «Ты думаешь?» – начал проводник. «Потом будем думать!» оборвал его Сэм. «Нам ни к чему лишняя неприятность». И он похлопал ладонью по карману, в котором лежал автоматный патрон. Брезент на кузове грузовика покойного Пьера был туго затянут тросом, пропущенным через кольца, прикрепленные к деревянной обшивке бортов. Макджуб торопливо распустил узел троса, приподнял брезент, и Сэм быстро скользнул под расклённый полог Внутро кузова. Под брезентом оказалось сумрачно и душно. Тело сразу покрыло липкое испарина. Среди множества ящиков груза трудно повернуться. Но то, о чем говорил Бербер, -Бер, Грант увидел сразу. Присев на курточке, он наклонился над длинными, действительно похожими на железнодорожные рельсы, со множеством отверстий в боковинах брусками. Осторожно провел по ним рукой, ощутив тепло прогретого металла. Слишком знакомы ему такие рельсы, чтобы спутать их с чем-то другим или принять за детали буровой установки. И ещё Сем знал, что рядом с рельсами должно быть другое приспособление. Пусть даже сейчас и разобрано на части, но обязательно должно быть. И если оно здесь, где? В этих ящиках, но они заколочены отодрать тонкие доски и прессованный картон, посмотреть, что в них. Стараясь не шуметь, Грант вынул из кармана кинжал и подсунул его лезвие под крышку одного из ящиков. Слава старому кузнецу, выковавшему булатный клинок! Кинжал, словно спичку, срезал, державший крышку ящика, гость потом второй, третий. Сэм попытался заглянуть под приподнятую крышку. Темно. Ничего не видно, кроме бесформенных свёртков в наващённой промасленной бумаге. Тогда он запустил в ящик руку по локоть и разорвал заводскую обёртку. Так и есть. Его пальцы нащупали ребристую винтовую штангу, похожую на стойку домкрата. Остальные ящики он проверять не стал. Приведя всё в прежний вид... Ему очень не хотелось, чтобы Доминик или кто-то из его компаний, вздумав проверить груз в кузове грузовика, случайно обнаружил, что его осматривали в тайне от них. Гарант осторожно вылез наружу. Спрыгнув на песок, Сэм помог Берберу затянуть удерживающий брезент трос. Сделав знак Махджубу следовать за собой, американец подошел к своему грузовику и присел в тени. Махджуб опустился рядом с темнокортечки, терпеливо ожидая, что скажет его приятель. Дело странное, и, наверное, весьма нехорошее, закурив, медленно сказал Сэм. Там лежат разобранные направляющие станки для военных ракет.